Вечером она долго не могла уснуть, не хватало воздуха, хоть окно было отворено настиж. Она знала, почему. Выходя с Геральтом, Йеннифер укрыла комнату магической защитой, якобы для того, чтобы никто не мог войти. Но Цири подозревала, что, скорее всего, Йеннифер не хотела, чтобы выходила она. Ее попросту арестовали. Йеннифер, хоть и явно радовалась встрече с Геральтом,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 «Ты «Да, людей, которых посылаю на Танет. За золотой курочкой!» «Не отворяй!» — крикнула Цири. «Не отворяй дверей! За ними смерть! Не отворяй этих дверей!»